Сева Кайманов — дружбист, то есть лесоруб, оперирующий мотопилой «Дружба». Из леспромхоза Комсомольский, не дурак выпить и чемпион треста по домино, выиграл в лотерею туристическую путевку в Чехословакию. Это было тем более оглушительно, что дальше Вологды он сроду не заезжал. Жена собрала ему чемодан, наказала, что привезти, И Сева Кайманов со смутным чувством отбыл в Вологду, из Вологды поездом в Москву, а из Москвы самолетом в Прагу, дорогой неотступно размышляя о том, что если бы его сделали адмиралом, это было бы не так удивительно, как то, что его направили за рубеж. Центральная Европа почему-то не произвела на него особого впечатления. Хотя, конечно, Прагу с Вологдой не сравнишь, но магазины... Ну, тротуары не заплеваны, ну, прохожие все улыбаются, как придурки. Ну, как будто выпивших не видать. Более того, самым значительным событием этой поездки оказался его роман с переводчицей Натальей Владимировной, о которой Сева впоследствии отзывался, что, дескать, она не женщина, а таз. Вот как-то прогуливаются они с переводчицей Натальей Владимировной в центре Праги. На углу Вацлавки и прашнабрана засмотрелся Сева по сторонам, несколько задержав движение пешеходов. И тут один прохожий старичок в его сторону говорит. «Проходу не стало от иностранцев, черт бы их всех побрал!» Сева спрашивает свою спутницу. «Чего это он сказал?» Наталья Владимировна отвечает. «Он сказал, что ему надоели иностранцы». «Это он про кого?» «Видимо, про тебя». ты я не врубился. При чем тут я?» А при том, что ты и есть иностранец, при том, что здесь Чехословакия, а не твой занюханный леспромхоз. Ну, во-первых, мой леспромхоз второй год подряд держит переходящее красное знамя, а во-вторых, во-вторых, неужели я иностранец, вож? У Севы было такое мистическое понятие об этой человеческой категории, что он вдруг побледнел и как-то ушел в себя. У него не укладывалось в голове, что он, Сева Кайманов, «Русский мужик, дружбистый чемпион треста по домино, оказывается иностранец, словно какой-нибудь мистер Смит. Что чехи, снующие мимо, выходят вовсе не иностранцы, а что-то вроде выпендрежников-москвичей, а он, Сева Кайманов, как раз иностранец, то есть необыкновенное существо» которая, может быть, даже не болеет, ест пищу фараонов, рассуждает по-марсиански и общается, как в кино. Что если бы его сделали адмиралом, это тоже было бы удивительно, но не так. Ему вдруг захотелось купить сигару и снисходительно улыбнуться какому-нибудь прохожему старичку. Когда Сева Кайманов возвратился из Центральной Европы к себе домой, мужики поначалу затруднялись его узнать. Какой-то он стал чужой, В домино не играл, водку пил полустаканами, говорил высокопарно и по временам уходил в себя. Мужики его спрашивали, «Сева, может, ты заболел или, может, тебя завербовал вездесущий враг?» «Ну, вы, мужики, даете», — рассеянно отвечал он. «Я же глубоко советский человек. В чем, собственная беда?» «Да в чем беда-то?» «В том, что я постоянно чувствую себя белой вороной». Всю дорогу думается о том, что хорошо было бы родиться человеком, который стрижется у парикмахера, одевается и вообще. Потом всю дорогу хочется закурить сигару и сделать так. Тут Сева Кайманов изображал вальяжного господина, отведя в сторону руку с воображаемой сигарой и напустив снисходительное выражение на лицо.